Глава 13. Дыхательные упражнения Пранаймы Наиболее важной предпосылкой регуляции дыхания является управление ритмом. Поэтому мы должны постоянно следить за регулярностью дыхания, отсчитывая назначенный ритм. Для того, чтобы измерять этот ритм, индийские йоги меряют свой пульс перед началом выполнения упражнений. Каждое дыхательное упражнение начинается с энергичного выдоха. Основа дыхательного упражнения – это полное йогическое дыхание, состоящее из трех частей – брюшного, среднего и верхнего дыхания. Брюшное дыхание. Выполнение. Стоя, сидя или лежа. Сознание сконцентрировано в районе пупка. При выдохе вы втягиваете брюшную стенку. Затем через нос делайте медленный вдох, расслабляя диафрагму. При этом брюшная стенка выгибается наружу, и нижняя часть легких наполняется воздухом. Во время выдоха брюшная стенка втягивается до упора. При этом легким приходится выпускать воздух. Выдох производится через нос. При брюшном дыхании воздухом наполняется только нижняя доля легких. Поэтому волнообразное движение совершает только живот. Грудная клетка остается неподвижной. Терапевтический эффект. Великолепный отдых для сердца. Кровяное давление понижается. Пищеварение стимулируется, регулируется кишечная деятельность. Брюшное дыхание отлично массирует все органы абдомена. Среднее дыхание. Выполнение. стоя, сидя или лежа. Сознание сконцентрировано в районе ребер. После выдоха вы совершаете медленный вдох через нос, расширяя ребра. При выдохе вы сжимаете ребра, что заставляет воздух выходить через нос. При среднем дыхании движется грудная клетка, а живот и плечи остаются неподвижными. Терапевтический эффект. Снимает напряжение, Сердце посылает свежую кровь к печени, желчному пузырю, желудку, селезенке и почкам. Верхнее дыхание. Выполнение: стоя, сидя или лежа. Сознание сконцентрировано в районе верхушек легких. После выдоха вы медленно вдыхаете, приподнимая ключицы и плечи, заполняя верхнюю часть легких. При выдохе Вы медленно опускаете плечи и выдавливаете воздух, выдыхая через нос. При верхнем дыхании грудная клетка и обдомен остаются неподвижными. Терапевтический эффект. Укрепляет лимфатические узлы верхушек легких, хорошо вентилирует верхушки легких. Упражнение первое. Полное йогическое дыхание. О терапевтическом эффекте полного йогического дыхания можно писать целые тома. Через легкие и систему кровообращения оно наполняет весь организм свежим кислородом и праной. Было бы бессмысленно перечислять все наши органы от мозга до пальцев ног и детально объяснять, как каждый из них укрепляется, омолаживается и тонизируется благодаря этому упражнению. Абсолютно всем частям тела и органам, даже самым крохотным это дыхание приносит огромную пользу. Целительный эффект затрагивает даже наше сознание, потому что все наше существо наполняется свежей праной и кислородом. В сознании происходит покой и уверенность. Йогическое дыхание устраняет из крови вредные вещества, повышает нашу сопротивляемость стимулирует метаболизм и оказывает особенное благотворное воздействие на эндокринные железы. Это омолаживает весь организм. В школах йоги довольно часто имеют место случаи, когда уже в общем пожилые ученики после месяца-двух занятий с радостью рассказывают об исчезновении некоторых явлений, такие как болезни десен или начинающаяся долгнозоркость, которые они считают признаком приближающейся старости и даже не думали, что смогут от них избавиться. В Индии, как и в некоторых клиниках Европы, признанные врачебные авторитеты проводили эксперименты с полным дыханием по системе йоги. Во всех областях были получены замечательные результаты. В особенности у пациентов, гипертоников и больных, страдающих различными нарушениями сердечной деятельности. Врачи, проводящие эти эксперименты, сами были потрясены получаемыми результатами. Во многих случаях сердечные болезни, считавшиеся неизлечимыми, излечивались полностью. В тех случаях, когда полного исцеления не было, наступало существенное улучшение состояния. С помощью одного только дыхания по йоге увеличенные и больные сердца пациентов возвращались практически к своему исходному нормальному состоянию. В большинстве случаев заболевания сердца вызваны нарушением работы других органов, чаще всего щитовидной железой и почек. Для лечения сердца существуют отличные средства, например, дигитализ или наперстянка. Но хотя такие средства действительно оказывают благотворное воздействие на сердце, они не устраняют причину болезни. Полное дыхание по йоге в сочетании с соответствующим умонастроением и физическими позами устраняет нарушения, вызвавшие болезнь сердца. По моему мнению, эффект йогического дыхания намного превосходит действие медикаментов, лечащих сердце, даже если это очень хорошие медикаменты. Специализация разделила медицину и терапия стала заниматься просто лечением симптомов. Люди забывают, что тело неделимо, и нарушение работы одной незаметной маленькой железы может вызвать серьезную болезнь, казалось бы, совсем не связанную с ней органа. При заболевании желчного пузыря, легких и так далее все органы, начиная от мозга и заканчивая последней пигментной клеткой кожи, будут изменены относительно их начального здорового состояния. Не бывает такого явления, как болезнь отдельного органа. Однако общее состояние может аккумулироваться в виде недомогания какого-либо одного органа. Но больным бывает только весь организм в целом, а не один из его органов. Я с удивлением узнал, к примеру, что больному, страдавшего от повышенного давления, безуспешно предписывали все новые средства, кровопускания, медикаменты и так далее. Даже лучшие излечивших его врачи не донодумали взглянуть на ступни пациента и на то, как он ходит. У больного был запущенный случай плоскостопия. Вследствие этого статические нагрузки на позвоночник были распределены неправильно, и нервы, связанные с позвоночником, страдали. Его сердце не справлялось с неправильным распределением веса и тоже заболело. Это и привело к повышенному кровяному давлению и дегенерации сердечной мышцы. Упражнения йоги помогли больному восстановить правильное положение ступни. Нагрузка на скелет нормализовалась, прекратилось рассеяние энергии, позвоночник вернулся в нормальное положение, нервы восстановились, кровяное давление понизилось и сердце, избавленное от нагрузок, быстро восстановило свой нормальный режим. Я могу привести бесчисленное множество примеров подобных «чудес» в кавычках – исцелений при помощи хатха-йоги. На самом же деле никакого чуда тут нет, все вполне естественно. Хатха-йога лечит не химикалиями, а силами природы. Природа универсальна, а человек, как продукт ее синтеза, является ее ребенком, которого нельзя разделить на части при помощи специализации. Вполне логично, что упражнения йоги, в особенности дыхательные, не помешают и человеку со здоровым телом. Благодаря им он приобретает иммунитет против всех болезней, сможет легко справиться со всеми жизненными трудностями и будет поистине благословением для окружающих и для самого себя. Полное йогическое дыхание – это основа всех дальнейших дыхательных упражнений. Упражнения, о которых вы прочитаете далее, являются всего лишь развитием и продолжением полного дыхания. Польза полного йогического дыхания просто неоценима. Этот метод дыхания должен быть не просто упражнением, которое мы выполняем время от времени, а нашим постоянным стилем дыхания. У него нет недостатков, только достоинства, поэтому он одинаково полезен и здоровым, и больным. И те, и другие должны постоянно им пользоваться. После того, как мы привыкнем дышать таким образом, мы приобретем такой внутренний покой и такую самодисциплину, что ничто уже не сможет выбить нас из колеи. Смотрите теоретическую часть. Выполнение. Стоя, сидя или лежа. При помощи сознания мы оживляем все свое туловище, следуя за волнообразным движением вдоха и выдоха. Таким образом, мы достигаем полного равновесия. После выдоха мы медленно вдыхаем через нос, считая до восьми, объединяя нижнее, среднее и верхнее дыхание в волнообразном движение пурака. Сперва мы расширяем живот, затем ребра и уж потом поднимаем ключицы. В этот момент наша брюшная стенка уже немного подтягивается и мы начинаем выдох – речака. в том же порядке. Сначала мы втягиваем живот, затем сокращаем ребра, после чего опускаем плечи, выдыхая через нос. В полном йогическом дыхании все доли легких находятся в едином движении. Между вдохом и выдохом вы можете сдержать дыхание, насколько вам будет удобно. Терапевтический эффект Это упражнение позволяет нам испытать чувство мира и покоя. Оно полностью вентилирует легкие, повышает уровень кислорода и праны в крови, устанавливает равновесие позитивных и негативных токов, успокаивает всю нервную систему, регулирует и замедляет деятельность сердца, уменьшает кровяное давление и стимулирует пищеварение. Психический эффект Успокоение нервной системы оказывает воздействие на наше психическое состояние. Нас наполняет покой, мир и чувство безопасности. Упражнение 2. Кумбахака. Выполнение. Стоя, сидя или лежа. Сознание сконцентрировано в районе сердца. Кумбахака – это не что иное, как полное йогическое дыхание, дополненное задержкой дыхания. Мы вдыхаем до счета 8, так же как при полном дыхании, нижняя, средняя, верхняя, и задерживаем воздух наперед от 8 до 32 секунд, начиная с 8 секунд, добавляя ежедневно по секунде, пока 32 секунды не даются нам без усилий. Никто не должен задерживать дыхание больше, чем на 32 секунды, если не уверен, что его сердце абсолютно здорово. Если при увеличении продолжительности вы почувствуете неприятное ощущение в области сердца, остановитесь на том временном интервале, который дается вам без труда. Выдох совершается через нос и тоже до счета 8, как и при полном йогическом дыхании. Терапевтический эффект. Восстанавливает баланс положительных и отрицательных потоков, успокаивает нервную систему, стабилизирует сердечную деятельность и сознательно регулирует пульс. Кумбахака – самое эффективное упражнение для дисциплинирования нервной системы, позволяющее сделать ее сознательной. Психический эффект – развивает силу воли и целеустремленность. Упражнение 3. Уджджай Выполнение – стоя, сидя или лежа. Сознание сконцентрировано в районе щитовидной железы. Вдыхаем через нос, как при полном йогическом дыхании, считая до восьми. Затем идет задержка дыхания, кумбахака, в течение восьми ударов пульса. Выдох, как при полном йогическом дыхании, только считаем до 16 и выдыхаем ртом, шипящим звуком с, пока весь воздух не покинет легкие. После Этого немедленно начинаем следующий цикл. Терапевтический эффект. Благодаря индукции сильного позитивного потока эндокринные железы получают хорошую стимуляцию. Это упражнение оказывает особенно сильный положительный эффект на недостаточно активную щитовидную железу. Оно повышает ненормальное низкое давление. Легковозбудимые люди с повышенной активностью щитовидной железы не должны выполнять это упражнение. Психический эффект. Повышает остроту восприятия и ментальную концентрацию. Упражнение 4. Капалабхати. Выполнение. Стоя или сидя. Сознание сконцентрировано внутри носа. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы носовые ходы были очищены. Как и все упражнения пранаймы, это упражнение начинается с выдоха. Однако, поскольку весь ритм приводится в движение посредством выдоха и основное ударение делается на речаке, мы выдыхаем не плавно, а мощными сериями рывков. Мы выдыхаем через нос с шумом, как будто надуваем кузнечные меха. После этого быстрого выдоха, Мы не делаем паузу, а расслабляем брюшные мышцы, и они практически самостоятельно наполняют нижнюю и среднюю часть легких воздухом. В данном случае несущественно наполняется ли верхняя часть легких, так как это пронайма для диафрагмы. Быстрые и мощные выдохи, подобные движению кузнечных мехов, должны совершаться при помощи энергичного напряжения брюшных мышц, а вдох должен быть очень медленным и плавным. Терапевтический эффект Капалабхати – одно из самых значительных упражнений для легких. Оно одновременно очищает и тонизирует носовые ходы, укрепляет слюнные железы и выбрасывает бактерии, пробравшиеся во внутренний нос. Благодаря систематической практике капалабхати, люди, которые периодически поддаются вредной и опасной привычке дышать ртом, переключаются исключительно на носовое дыхание. Еще один аспект терапевтического воздействия Капалабхати заключается в том, что после трех-пяти циклов организм приободряется, солнечное сплетение укрепляется и заряжается жизненной энергией. Психический эффект. Улучшается способность концентрации. Вариант. Капалабхати через каждую ноздрю в отдельности. Поместите указательный палец правой руки на переносицу. Закрываю левую ноздрю средним пальцем. Выполняем капалабхати, выбрасывая воздух через правую ноздрю. Вдох всегда совершается через обе ноздри. Затем, закрыв правую ноздрю большим пальцем, совершаем капалабхати через левую ноздрю. Капалабхати, выполняемая переменно через левую и правую ноздрю, приносит большую пользу, если носовые ходы засорены неравномерно. Упражнение 5. Сукх пурвак. Удобная пранаяма. Выполнение. Под массами, позе лотеза, мы кладем указательный палец правой руки на середину лба, между бровями. После энергичного выдоха мы заживаем правую ноздрю большим пальцем правой руки, вдыхая через левую ноздрю на протяжении четырех ударов пульса. Затем после задержки дыхания в течение 16 ударов мы отпускаем правую ноздрю, кладем средний палец на левую ноздрю и выдыхаем через правую ноздрю на протяжении 8 ударов пульса. Пальцы остаются в исходном состоянии. После вдоха через правую ноздрю в течение 4 ударов и задержки в течение 16 ударов мы закрываем правую ноздрю и выдыхаем через левую ноздрю в течение 8 ударов. Затем, оставив пальцы на месте, мы повторяем вдох через левую ноздрю в течение 4 ударов пульса, задерживая дыхание на 16 ударов, выдыхаем через правую ноздрю в течение 8 ударов и так далее. Терапевтический эффект. Позитивные и негативные потоки мощно приводятся в равновесие. Это упражнение нужно выполнять с повышенной концентрацией сознания и не больше. трех раз подряд. Люди со слабыми легкими могут выполнять это упражнение в ритме 8-8-8 вместо 4-16-8, как описано выше, или до счета 8 без задержки дыхания. Психический эффект. Сильно повышается ментальная острота и восприятие. Одно из самых важных упражнений в ментальной йоге, раджа йоги), облегчающих вхождение в транс. Упражнение 6. Пхастрика. Пхастрика означает кузнечная меха. Движение легких здесь сравнивается с движением кузничных мехов. Выполнение. Сидя в подмассане или сидхасане, мы мощно и быстро выдыхаем и вдыхаем 10 раз подряд, после чего делаем глубокий вдох, задерживая дыхание наперед от 7 до 14 секунд. Медленно выдыхаем. Повторите три раза. Это упражнение нужно выполнять осторожно, инстинктивно чувствовать, где нужно остановиться. Крайности здесь могут навредить, но если не переходить черту умеренности, это упражнение окажет отличное очищающее действие. Существует модификация в хастрике, в которой участвует попеременно только одна ноздря. Терапевтический эффект. Очень мощное упражнение пхастрика нельзя злоупотреблять. Она устраняет воспаление в носу и в горле во время хронических простуд, уничтожает мокроту и при правильном выполнении может вылечить астму. Оно согревает ноги и повышает не только пищеварительную активность, но и общую активность организма, немного повышая его температуру. Некоторые из приводимых здесь упражнений – Модифицировано специально для европейских учеников. Упражнение 7. Очищающее дыхание. Выполнение. Стоя, ноги врозь, медленно вдыхаем через нос, как при полном йогическом дыхании. Когда легкие полностью наполняются воздухом, немедленно начинаем выдыхать следующим образом. Губы плотно прижаты к зубам, между губами остается узкая щель. Через такую узкую щель мы выталкиваем воздух серии отрывочных коротких движений. У нас должно возникать такое чувство, будто рот и вовсе закрыт и требуется большие усилия мышц живота, диафрагмы и ребер, чтобы выталкивать воздух через эту узкую щель. Если просто выдыхать вяло и неэнергично, упражнение теряет свой смысл. Терапевтический эффект Из крови выводятся токсины, излечиваются хронические болезни и усиливается иммунитет. Нечистый воздух, вдыхаемый в душных помещениях, выходит из легких и крови. Головные боли, простуды и грипп быстро излечиваются. Во время эпидемии это упражнение незаменимо, так как помогает противостоять инфекциям. В такие периоды рекомендуется выполнять его 5 раз в день, по 3 цикла, каждый раз. В случаях отравления газом или других отравлений это упражнение просто спасение. Психический эффект увеличивает уверенность в себе, помогает преодолеть ипохондрию. Упражнение 8. Дыхание для укрепления нервов. Выполнение. Стоя, ноги врозь, после выдоха вдохните медленно В то же время поднимая руки перед собой, ладонями внутрь до уровня плеч. Затем мы, сжимая кулаки, по-прежнему задерживаем дыхание, быстро поднимая их к плечам и выбрасываем руки снова вперед. Затем повторяем этот цикл с руками еще два раза. Выдыхая, мы расслабляем руки, позволяем свободно висеть и немного нагибаемся вперед. Упражнение приносит пользу, если мы выбрасываем руки вперед Мы представляем, будто рукам приходится преодолевать сильное сопротивление. Каждый раз нужно выбрасывать руки вперед максимальным напряжением, так, чтобы они просто дрожали от натуги. Те, кому трудно выполнять это упражнение трижды во время задержки дыхания, могут это сделать только дважды. Терапевтический эффект. Повышает сопротивляемость нервной системы. Хорошее средство против дрожания рук и головы. Психический эффект. Дает уверенность при общении с другими людьми. Увеличивает психическую силу. Мы чувствуем себя. готовым к любой борьбе в любых обстоятельствах. Упражнение 10. Дыхание Ха стоя. Выполнение. Стоя ноги врозь. Мы вдыхаем как при полном йогическом дыхании. Во время выдоха мы медленно поднимаем руки вертикально вверх над головой, задерживаем дыхание на несколько секунд и, резко наклоняясь вперед, позволяем рукам повиснуть перед собой, одновременно выдыхая ртом и произнося звук Х. На выдохе звук Х получается благодаря самому движению воздуха, а не из-за усилий горла. Медленно вдыхая, мы выпрямляемся, поднимая руки над головой. Затем Медленно выдыхая через нос, опускаем руки. Терапевтический эффект. Способствует улучшению циркуляции крови, тщательно очищает дыхательные органы и тенденция тенденцию к замерзанию. Психический эффект. Мы чувствуем себя очищенными. Когда мы находимся в стрессовой ситуации и даже после их завершения, мы продолжаем чувствовать депрессию и психическую тошноту. В таких случаях дыхание Ха быстро освобождает нас от психических ядов и избавляет от чувства депрессии. Для полицейских детективов, неврологов, психиатров и всех тех, чья профессия заставляет общаться с умственно неполноценными или нехорошими людьми, это упражнение – великое благо, оно помогает им сохранять психическое здоровье и противостоять внешним влияниям. Упражнение 10. Дыхание Ха. Лежа. Выполнение. Лежа на спине вдыхаем, как при полном йогическом дыхании, одновременно поднимаем руки, пока они не коснутся пола над головой. На несколько секунд задерживаем дыхание, затем быстро поднимаем ноги и резко сгибаемся в коленях, обхватывая их руками. Одновременно выдыхаем ртом со звуком ха. Отдохнув несколько секунд, начинаем медленно вдыхать, поднимая руки над головой. В то же время мы вытягиваем ноги и медленно опускаем их на пол. Затем, после секундной паузы, опускаем руки вдоль тела. После этого полностью расслабляемся. Терапевтический эффект. Сходный с эффектом дыхания Х стоя. Упражнение 11. Семь упражнений найма. Первое. Выполнение. Стоя, ноги врозь, поднимаем руки, медленно вдыхая, пока ладони рук не соприкоснутся над головой. Задерживаем дыхание от 7 до 12 секунд, затем медленно опускаем руки ладонями вниз, одновременно выдыхая. Завершаем это упражнение очищающим дыханием. Второе. Выполнение. Стоя, ноги врозь. Вдыхаем, как при полном йогическом дыхании, руки вытянуты вперед на уровне плеч, ладони вниз. Задерживаем дыхание, быстро и ритмично машем горизонтально руками назад и в стороны, насколько возможно, и снова вперед. Повторите от трех до 5 раз, затем энергично выдохните через нос, медленно опуская руки. Завершите упражнение очищающим дыханием. Третье. Выполнение. Стоя, ноги врозь. Вдыхаем, как при полном йогическом дыхании. Поднимаем руки вперед, впереди себя, до уровня плеч, ладонами внутрь. Задерживая дыхание, резко махаем руками, как крыльями мельницы. Вверх, назад и по кругу. Три раза. А затем в обратном порядке, то есть вниз, назад, вверх и по кругу. Выдох энергично через рот, опуская руки. Завершите упражнение. очищающим дыханием. Четвертое. Выполнение. Лежа на полу лицом вниз. Положите руки ладонями на пол под плечи, пальцы вниз. После полного вдоха задерживайте дыхание и медленно отжимаясь от пола, держите корпус жестко, опираясь только на кончики пальцев ног и на руки. Медленно опуститесь на пол и повторите эти движения 3-5 раз. Выдох энергично через рот. Завершите упражнение очищающим дыханием. Пятое. Выполнение. встаньте прямо, лицом к стене, положите руки ладонями на стену на высоте плеч. Руки прямые. После полного йогического вдоха задержите дыхание и наклоните туловище вперед, корпус неподвижен. Сгибайте локти, пока не коснетесь лбом стены. Затем изо всех сил оттолкнитесь от стены, чтобы вновь вернуться в вертикальное положение. Корпус по-прежнему прямой. Повторите от трех до 5 раз, затем энергично выдохните ртом. Завершите упражнение очищающим дыханием. Шестое. Выполнение. Встаньте прямо, вытянувшись подобно стреле. Ступни на ширине плеч, руки на бедрах. После полного йогического вдоха ненадолго задерживаем дыхание и медленно наклоняемся вперед. По мере того, как туловище опускается, медленно выдыхаем через нос. Медленно вдыхая, поднимаемся. Задерживаем дыхание и некоторое время стоим выпрямившись. Наклоняемся назад, выдыхая через нос. Со вдохом выпрямляемся. Затем еще дважды повторяем, все то же самое, наклоняясь вправо и влево. Выпрямившись после наклона влево, ненадолго задерживаем дыхание, а затем спокойно выдыхаем через нос, расслабив руки и свободно опустив их вдоль туловища. Заканчивается упражнение очистительным дыханием. Седьмое. Выполнение. Стоя прямо или сидя в подмасане. Сделайте полный йогический вдох, но не плавный, а состоящий из серии коротких отрывистых вдохов, как будто нюхайте что-то, пока не наполнятся легкие. Задержите дыхание от 7 до 14 секунд, после выдохните через нос спокойно и медленно. Завершите упражнение очищающим дыханием. Существует бесчисленное множество дыхательных упражнений, но для тех, кто занимается хатха-йогой, для здоровья вполне достаточно выполнения тех, что приведены здесь. При этом необходимо соблюдать очередность, указанную в таблице в конце книги. Прочие упражнения предназначены для тех, кто решил посвятить всю свою жизнь хатха-йоге. Этим людям совершенно необходимо найти себе гуру, учителя-мастера, который помогал бы им в занятиях и исправлял ошибки. В этой книге я представил упражнения, которыми могут заниматься даже начинающие, не подвергая себе опасности. Те, кто пройдет эту фазу занятий, без сомнения почувствуют необходимость в учителе. То же самое можно сказать и об асанах. Упражнения, приведенные здесь, даже для опытных хатха-йогов, являются одним из основных, и выполняется изо дня в день. Бесчисленное множество других упражнений, которых мы не можем включить в эту книгу, предназначены для развития тех способностей, которые обычно не интересуют западного человека. С другой стороны, люди, питающие к ним интерес, не, не найдут своего учителя, ведь если чела готов, появляется гуру.